Все молча посмотрели на Беркута. Хотя Иванюк и возражал против такой тактики, однако и он, и Долбат с Атаманчуком понимали. Ничего лучшего они сейчас не придумают. «Ну что ж», — решился Андрей, осознавая, что пора кончать споры, нужно принимать решение. «По крайней мере, в чертовых камнях можно дать бой. Хороший бой». Но окружив там, фашисты нас уже не выпустят. «Так что?» — нетерпеливо перебил его Иванюк. «Ну, твое решение!» «По данным разведки, можно предположить, что фашисты попрут на нас со всех сторон, и кольцо сожмется где-то недалеко от вашего лагеря, роднин. А значит, к болоту, к той неприметной тропе, которая ведет на остров, Они подойдут раньше, чем те с юга к чертовым камням. Это немного облегчает нашу задачу. Поступим так. Вы оставляете в лагерях по десять бойцов. Их задача — открыть огонь еще на подступах к лагерям и, сдерживая фашистов, отступать к камням. Все остальные ваши люди вместе с ранеными, стариками и женщинами маскируются на тропе. н И на острове, чтобы ни шороха, ни звука. — А пятеро наших коней? — перебил его долват. — Да погоди ты, — осудил его роднин. — Дай с людьми разобраться. — Допустим, так мы и поступим. — А что нам это даст? — Думаешь, фашисты нас не обнаружат? — Прежде всего, они обнаружат наш отряд. Мы с комиссаром... тронул он за плечо Атаманчука. Выступим уже через час, и, разбившись на группы, займем позиции по северному склону Волчьего оврага. Причем три группы Атаманчука, которые будут на правом фланге, первыми встретят фашистов и первыми начнут отступать, уводя их вдоль болота к чертовым камням. А мы, три группы левого фланга, Будем держаться более стойко и отойдем лишь тогда, когда группы Атаманчука будут у нас, в тылу. Там, в камнях, мы соединимся с бойцами, отходящими из лагерей. Причем бой з а в я ж е м сразу же на рассвете, когда, судя по всему, еще не развеется утренний туман. Вы же, как только фашистские цепи пройдут мимо брода, выходите по тропе... и пробирайтесь к волчьему оврагу, и уходите по нему к левяжьим хуторам. Между ними, вы знаете, сады, перелески, овраги. Попытаетесь проскочить ими к Медоборскому лесу. — А вы? — сразу же спросил Иванюк. — А как вы потом? — Это уже детали, — спокойно ответил Беркут. У нас наиболее подготовленные люди. До вечера продержимся, там, исходя из ситуации...» Иванюк и Роднин переглянулись и сразу же посмотрели на наручные часы. «Думаешь, этот ганнибальский маневр удастся?» — нерешительно спросил Роднин. Однако Беркут понял. Командир отряда задал этот вопрос только потому, что чувствовал себя неловко. — Должен? Ведь другого пока не придумали. — Ты, конечно, жертвуешь и собой, и группой, а ребята у тебя действительно подобрали, с ь что надо, но жертвуешь, надо признать, мудро, расчетливо, по-партизански, так что... — Зря теряем время, — остановил его Беркут. — п о д н и м а я с ь давай понять, что пора расходиться. — Немедленно выводите людей на болото. Мы же займемся подготовкой своих групп. Карамарчук еще не вернулся. Первое, что спросил Беркуту у Атаманчука, когда командиры отрядов и долбат ушли. Пока нет, очевидно, не могут прорваться в лес. Скорее всего, они не вернулись, потому что не сумели выполнить задание. Пока не сумели. Но, наверное, понимают. Если лес оцеплен и готовится большая операция, штубер с остатками своего войска тоже сунется сюда. И он в отчаянии, уничтожив два подсадных отряда, мы уже списали его группу со счетов командования. А г а у п ш т у р ф ю р е р человек самолюбивый, поэтому сам полезет в пекло. Только бы к Ромарчаку и Мазовецкому... не п р о т и в а т ь е о Они постараются. — А как ваша нога, лейтенант? — А при чем здесь моя нога? — Ну, с таким ранением трудно вести бой, а еще труднее отходить к чертовым камням. Думаю, вам следует остаться на болоте вместе с родниным Иванюком и с остальными ранеными. Громов удивленно посмотрел на Таманчука И, поиграв ж е л о б а к а м и тихо, но властно приказал. «Поднимайте людей, комиссар. Готовьте их к выступлению. Сколько у нас в строю без группы Крамарчука?» «87». «Разбейте на 6 групп и постройте, только очень быстро. Да, костры не гасить. Наоборот, получше разожгите. Если появится их самолет...» Пусть пилот считает, что мы в лагере. А ведь он мечтал навестить Марию. Фельдшер заверил Громова, что дни через семь рано окончательно заживет. И тогда... Где эта Гайдуковка? Очевидно, недалеко от Лазаревки, в которой Крамарчук и м о з а в е ц к и й оставили Кристич. Во время последней встречи Очень короткой, когда он ночью тайком пробрался в Квасное, они с Марией договорились, что если она заметит опасность, сразу же уходит в Гайдуковку к своей дальней родственнице. Андрей понятия не имел, где находится это село, но расспрашивать у Марии уже не было времени. В отряде о нем тоже почему-то никто ничего толком не знал. Одни говорили километров за сорок, другие за шестьдесят, а, впрочем, где бы эта гайдуковка ни находилась, он найдет ее. Почти год Мария прожила в соседней области, и Громов ничего не знал о ней. Но весной, раззабыв у местного с т а р о с т ы справку, удостоверявшую, что владелица ее благонадежная сельская учительница Ольга Подолянская, Мария переехала в Квасное. Работать в школу она, однако, не пошла, сразу же устроилась санитаркой в больнице. Находиться в этих краях для нее было очень рискованно, тем не менее Кристич решилась на это. С той поры она не раз передавала через р о д ы н ю к а в отряд бинты и медикаменты, но Беркут сумел повидаться с ней только четырежды. «Четыре вечера!» Вот все, что было отпущено им судьбой. Увидеться с ней в пятый раз помешало ранение. А ведь за день до этого идиотского случая он договорился с Долватом. В лагере все знали, что Долват взялся обучать Беркут о верховой езде. Но никто не догадывался, что обучение это уже дважды проходило в ночных скачках к хвостному. провести еще одни кавалерийские маневры. В Косном, как и во всем районе, администрация была румынской, не признававшая немецкую строгость оккупационного режима. Может быть, поэтому ни у старосты, ни у местных полицаев само появление Ольги п о д а л я н с к о й и тем более документы, ее особых вопросов поначалу не вызывали. Однако не прошло и трех месяцев, как Мария поняла – что ее в чем-то подозревают и что началась слежка. Она сразу же передала через старика связную записку, в которой попросилась в лес, но Громов снова, уже в который раз, решил не связывать ее судьбу с отрядом. Все время Андрей жил в предчувствии беды, в предчувствии последнего боя, и ему казалось, что, позволив Марии прийти в отряд, он снова заставит ее смертельно рисковать. Лейтенант все еще не мог простить себе, что вовремя не вывел Марию из дота. Но теперь он твердо сказал себе, что если не погибнет в завтрашнем бою, обязательно разыщет ее и приведет в лес. А что? Если это и есть, Тот единственный способ спасти к р е с т и ч Сберечь ее, помочь ей дождаться Прихода наших войск. Товарищ командир, отряд построен, Почти по-армейски заложил Атаманчук. Громов, с сожалением, посмотрел На исписанный лист бумаги. Как много он хотел сказать В этом письме Марии. А какими скупыми получились Написанные им строчки, но даже этими скупыми заскорузлыми фразами закончить письмо он все же не успел. — Понял, командир, — попятился к выходу комиссар. — Минут десять у нас еще найдется, я сам поговорю с бойцами.